Рубен Давид Гонсалес Гальега. «Я сижу на берегу», — читает и ф и м Шифрин. «Я сижу на берегу, не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу, все равно не могу». Этот н е х и т р о й стишок прочитал мне однажды друг. Я поправил его речь, на что получил вполне резонное стихотворение о бессилии и бесполезности грамматики в нашей с ним ситуации. Друг ушел из жизни, ушел добровольно и правильно, Он ушел, а стишок остался мне на память. «Всякая тварь на земле, каждая травиночка, каждая букашка жить хочет. Даже Рубен». Правда. Взрослые всегда врали. Все. Врали учителя. Учителя говорили, что мы должны хорошо учиться, только у тех, кто хорошо учится, есть перспективы. Это не было правдой. Воспитатели учили нас, что главное в жизни — слушаться старших, не пить водку и не курить. Ерунда. Полная чушь. Пили водку и курили почти все взрослые, которых я знал. Чаще всех лгали врачи. Врачи лгали почти всегда. Но именно врачи соглашались иногда сыграть со мной партию-другую в шахматы. Я знал, я был уверен, те, кто хорошо умеет играть в шахматы, гораздо умнее и честнее остальных людей. Только один раз за всю мою детскую жизнь взрослый человек заговорил со мной как с равным. На прямой вопрос, не лучше ли было бы для меня и таких, как я, умереть, чтобы не портить жизнь себе и окружающим, взрослый человек ответил прямо. Он поднял голову от шахматной доски, посмотрел мне в глаза, ответил, не задумываясь. — Не знаю, — сказал он, — может быть, это было бы и гуманией. Только я тебе в таких делах не советчик. — Меня профессия обязывает людям жизнь спасать. — И мне? — спросил я. — И тебе тоже, — ответил он спокойно, — твой ход. Быстро и уверенно передвигая фигуры, он выиграл у меня три партии подряд. Честно играл, правильно? Хороший мужик, хороший врач. Шахматы — жестокая игра. Игра по строгим правилам, без передышки, без пощады. Часы включены, фигурки плавно перемещаются по доске. «Время уходит. Ничего нельзя сделать. Мат королю. Конец. Партия». Те, кто умели играть в шахматы, всегда были правы. Днем и ночью они играли между собой в шахматы. Днем и ночью они разрабатывали сложные комбинации черных и белых фигур. Нормальным считалось держать в голове по шесть-семь партий одновременно. «Умные, слишком умные мальчики из моего далекого детства объясняли мне устройство мира». Школьные учебники они знали почти наизусть. Если из-за частых простуд мне приходилось пропускать школьные уроки, я не особенно переживал. Пацаны поначалу объясняли мне непонятное, а потом научили читать учебники. «Читаю учебники, как книги», — говорили они. Я читал учебники, как книги. Читал все подряд. Читал свои учебники и учебники старших классов. У меня не было родителей. Были братья, старшие братья, пацаны. Они учили меня всему. Однажды их отвезли в дом престарелых, и они все умерли. Умерли, потому что у них была миопатия. Умерли, потому что если не можешь сам добраться до туалета, ты должен умереть. Умереть страшной смертью. Быстро умереть не дадут. Умереть быстро не поможет ничто, ни физика, ни химия, ни анатомия. Даже шахматы не помогут.